Отчаяние! Феодосия пала на третий день осады. диофанту не пришлось прибегать к таранам и пользоваться амфарами с земляным маслом. Феодосийцы сами открыли ворота, предварительно перебив небольшой скифский отряд. Не меньшей удачей было то, что удалось захватить четыре триеры, стоявшие в гавани с начала мятежа. В распоряжении Архилая, сопровождавшего диофанта оказался флот. Он набрал экипаж из бывалых феодосийских моряков, посадил на палубы несколько сотен рвавшихся в бой понтийцев и, принеся жертву Ахиллу, Пантарху и Артемиде на Вархиде, отчалил от берега. диофант провожал взглядом паруса, пока они не скрылись. Только после того он дал знак выступать. Стратег понимал, что путь до Понтикопея проходит в местах, где враги могут устроить засаду. На третий день пути понтийцы достигли места, откуда слева был виден понт, а справа — Меотида. Здесь и произошла решительная битва. Совмак Соси не готовился к наступлению. Он перерезал часть перешейка глубоким рвом, видимо, опасаясь натиска конницы. Вместе, оставшимся свободным, он поставил своих лучников и копейщиков. Диафант двинул на них гоплитов. Они шли, выставив щиты и копья густым строем. воины задних рядов положили копья на плечи передних. Грозно сверкала медь доспехов, колебались перья на шлемах. Скифы сражались с отчаянием обреченных. Их стрелы и дротики остановили понтийцев и заставили их откатиться. Но в это время ударили войны Архилая. Они успели высадиться близ Пантикопея и незаметно проникли в тыл к скифам. Савмак бился в окружении своих друзей, тех, кто вместе с ним входил в Пантикопей и брал дворец пересада. Стрелы и копья разили то одного, то другого, но сам совмак оставался невредимым. Скифам это могло показаться чудом. Но все пантийцы знали приказ Митридата – доставить живым. И хотя эта задача показалась Диафанту более легкой, чем первое задание победить и сделать друзьями, стратегу пришлось приложить немало усилий, чтобы метко брошенное копье не оборвало жизнь царского побратима. Видя, что он один, совмак занес меч, чтобы вонзить его себе в грудь, но что-то тяжелое обрушилось ему на голову. Савмак очнулся на корабле. Пол под ним качался и дрожал. В темноте трюма нельзя было ничего различить. Но слух улавливал равномерный всплеск и скрип. Он понял, враги сохранили ему жизнь, чтобы насладиться его позором. Савмак рванулся и упал от брошенной назад. Его ноги и руки в оковах. Так держат рабов перед тем, как вести их на казнь. Пленник уткнулся головой в песок, бывший балластом. Он ощутил его холодную влажность. «Такой будет и земля, что укроет его тело», — скрипели уключены. Трюм был темен, как судьба.